Глава 16. Некоторые исследователи считают, что экстрасенсорные способности существовали всегда, но стали ярко проявляться лишь под воздействием второго артефакта. Статистика показывает, что одарённые ими дети чаще рождаются на терраформированных мирах, хотя именно там самоустройство древних гасит пси-силы чрезвычайно сильно. Естественно, чем мощнее воздействие, тем слабее отклонение от нормы. Например, на Венере оно почти не ощущается из-за несущественного изменения гравитационного поля. А вот на Церере, которая очень близка к минимальному порогу для успешной терраформации, абсолютно любой псионик ничем не отличается от обычного сапиенца. И именно поэтому, именно там находится тюрьма Ордена Инквизиторов для преступников подобного рода. Из запрещенной книги «Ордина Церкви Мира как орудие управления цивилизацией». 27 июня 3051 год. Земля, Лос-Анджелес. Это здание называли не иначе как Би-Би. Так короче, нежели Баунти-билдинг. Высотой в 2,5 километра оно возвышалось над остальными небоскребами мегаполиса. Внутри сосредоточились всевозможные увеселительные и развлекательные заведения. Бары, казино, кабаре мирно соседствовали с массажными салонами, библиотеками и сетевыми кафе. Ежедневно сюда приходили десятки тысяч людей, чтобы отдохнуть и развлечься, каждый на свой манер. На самом верхнем, 114-м этаже под стеклянной крышей расположился центр тактильной терапии. Здесь было много растений со всех планет системы: зелёные, земные, желтоватые с Европы, Ганимеда, Ио и Каллисто, чуть голубоватые с Оберона или красноватые с Тритона. Искусные садоводы складывали из них причудливые рисунки, разнообразия ещё и цветами. По усыпанным мягкими коврами дорожкам бродили собаки и кошки всех мастей и пород. Животные совершенно не боялись посетителей, и их можно было спокойно взять на руки и погладить. Здесь разрешалось целоваться, не обращая внимания на мнение окружающих, и порой наблюдались сцены, способные вызвать смущение. Запрещалось в тактильном центре только одно: злиться. даже по самому пустяковому поводу. На первый раз вас аккуратно успокаивали психологи, но при рецидивах могли корректно удалить. Подобное случалось редко. Обычно работники центра прекрасно справлялись с недоразумениями. Как и многие другие жители города Ангелов, Ума Аарон любила это место. Может быть, даже больше других. Наверное, потому что будучи штатным эмпатом при городском суде, Она часто, начувствовавшись чужих негативных эмоций, нуждалась в отдыхе. Из суда она ушла год назад, но приходить сюда не переставала. Сегодня прекрасное утро. Я сижу за любимым столиком в любимом месте мегаполиса. На коленях у меня разлёгся любимый кот, и можно запустить ему в шерсти ровку, слушая, как зверь довольно урчит. Нет, ума не занималась аутотренингом. Она просто обожала размышлять. И ещё передо мной книга любимого поэта. Пусть оно и номер уже давно, но стихи-то его живы, и я могу наслаждаться ими. Раскрыв архаичную с бумажными страницами книгу наугад, девушка стала читать мысленно. Как хочется мне нежности чуть-чуть, не пламени в душе и не порыва страсти, а просто нежности чуть-чуть. Из-за спины Умы раздался голос, довольно молодой, глубокий и наполненный спокойствием. «Обнять любимую, обнять и приголубить, и бархат нежной кожи ощущать сухими от волнения губами». Ума обернулась. Перед ней стоял юноша лет двадцати двух, двадцати трех, среднего роста, кореглазый, с глуповатым носом картофелиной и обаятельной улыбкой. Неплохой способ завести разговор с целью знакомства. Вам тоже нравятся стихи Егорутина? Да, молодой человек кивнул. Это один из моих самых любимых поэтов, особенно вот эта вещь. Собеседник обошёл столик и сел напротив Умы. Ночь в комнате двое, а дождь барабанит за стенами хрупких песков. Никто не услышит, никто не узнает всех нежных и ласковых слов. Ко мне ты прижмёшься, дыша жарко в шею и выгнёшься тела, открыв. В душе что-то вспыхнет, сжигая и грея, и рухнем мы в ворох перин. Стихи автора. Губы умы растянулись. За улыбкой девушка прятала задаченность. Юноша по внешнему виду ну никак не походил на романтика. И откуда ты такой взялся? Сосредоточившись Она заглянула в странного незнакомца поглубже и не нашла никакого отклика, словно пыталась почувствовать кофеварку. Не поняла? Видимо, удивление прорвалось за защитные барьеры и отразилось на лице девушки. Не стоит так ярко реагировать, мисс Арон. Собеседник откинулся на спинку стула, не отрывая от ума проницательных глаз. Вы так отчаянно избегали общения, что пришлось самому вас найти. Не так уж и сложно, если на руках есть досье. С лицом-то ума совладала, надев маску невозмутимости, но вот мысли в голове неслись галопом. Мафия? Разведка? А может, наёмный убийца, подосланный кем-то из врагов? Нет, нет. Этот не стал бы цитировать стихи Эде да и место выбрал бы побезлюдней. Тогда кто? Эх, умка, умка. Как только твой дар оказался бессилен, ты тут же растерялась. Стыдно. Думай, соображай. Не от кого ты не скрываешься, если только Стажёр? Илья, бессердечный. В ответ кивок, шураченная улыбка и на уму нахлынуло чувство нового знакомого: смесь триумфа, смущения и восхищения. Непонятно, в честь кого последнее. Не умы же? Она чуть в лужу не села. Так, занятно. Только влюблённого стажёра не хватало. Вот тут ума ошибалась. Илья действительно восхищался внешностью девушки. голубые, словно ранняя листва на обёроне глаза, круглое лицо с тонкими чертами, длинные волосы и хорошенькая фигурка. Но влюбляться с первого взгляда? Нет, эту способность бес потерял давно. Вместе с теми частями тела, что я заменила на механику и превратила его в киборга. Совершенно верно. Илья протянул Уми руку, и та робко её пожала. Сильная, наверное, невольно отметила мисс Аарон. Рад с вами познакомиться. Надеюсь, мы сработаемся. А с чего вы взяли, что я буду с вами работать? С вызовом спросила девушка. Я уже сообщила совету, что не собираюсь ни за кем подтирать сопли. Я одиночка. Бессердечно вздернул брови и развёл руками. Тогда я стану вашей тенью, и вам придётся терпеть моё присутствие, как вы терпете её. Меня, кстати, тоже никто не спросил. Придётся свыкнуться. Ума нагнулась к Илье и прошипела сквозь зубы. Она не забыла, что здесь залиться нельзя. Ни за что, процадила девушка. Встала и направилась к лифту, бессердечной. Фу, сколько пафоса и самовлюблённости. Последующие 3 дня Ума занималась повседневными делами, то есть ловила преступников. В основном это не были какие-то злостные рецидивисты. Так, мелочь, невзрачные типы, укрывавшиеся от налоговых инспекторов. Мелкие воришки и сожители, обвиненные второй половиной в жестоком обращении. На какие-то более сложные дела Ума не обращала внимания. Не то чтобы ее не интересовали убийства, изнасилования или торговля наркотиками, просто она считала себя неготовой к подобному. Илья действительно стал ее тенью. Он встречал девушку у двери ее квартиры по утрам и провожал по вечерам. Бес держался в отдалении, но старался как можно реже упускать ее из вида. Если Уме приходилось расспрашивать свидетелей или заходить на территорию частной собственности в связи с работой, Илья шел след в след, как и девушка, суя под нос недовольных удостоверения. При беседах и допросах бессердечный стоял в стороне и молча слушал. Ни одного замечания, ни единого вопроса. Поначалу присутствие незваного напарника Уму раздражало, но к концу второго дня она просто перестала Илью замечать, словно ту самую собственную тень. В тот день Ума взялась за новое дело, казавшееся на первый взгляд довольно рутинным. Один мужик отлупил партнёршу, не сильно, но достаточно, чтобы та подала на него в суд. Узнав об этом, доморощенный тиран сбежал. Ума, перебиравшая бумаги, сидя за столом в комнате охотников одного из полицейских участков, почувствовала жгучую волну горечи, идущую от стоящего за плечами Ильи. Что? Она впервые обратилась к бессердечному после разговора в тактильном центре. Чем ты так недоволен? Не бери за это дело. Почему это ещё? Мне деньги нужны за жильё платить. Не берись. Дурное у меня предчувствие. Кроме того, с подобного у меня в прошлый раз начались те неприятности, после которых я и стал бессердечным. Прими ума Илью за своего напарника, она, вероятно, прислушалась бы. Но девушка до сих пор не хотела нянчиться со спутником. Правда, тому не сильно-то и нужна была нянька. Нет. Не отвлекай, тень. Ты всегда такая вредная или только со мной? Заткнись. Хорошо. Илья пожал плечами. Земля, Лос-Анджелес, 30 июня 3051 год. На месте умы Илья ни за что бы не вошёл в эту пивную. Мало того, что у входа стояли гравициклы непонятных моделей, это какие самоделки. Так ещё на аффикателях красовался Красный кулак инквизиторов. Без знал, если эти ребята имеют какое-то отношение к настоящим инквизиторам, то весьма отдалённое. База данных полицейских компьютеров, с которой Илья имел постоянную связь, подсказывала, что данный символ использует местная пророссийская организация Земля для истинных людей. Уму привело сюда как раз то дело, от которого и её хотел отговорить Илья. Пару часов назад они побывали в квартире некоего у Уилла Сандерса и поговорили с его подругой Джилл. Тут-то и выяснилась причина конфликта. Настоящая причина, а не та, которую женщина указала в заявлении. Джилл рассказала, как стала партнером Уилла, потому что ей нравился его сильный волевой характер. С ним она чувствовала себя защищенной и любимой. Два года все было великолепно, но неделю назад он узнал, что Джилле — слабый телепат. Женщина, защищаясь, говорила, что раньше ничего подобного не было. Не умела она ещё год назад с лёгкостью находить потерянные вещи. Муж не поверил, избил и ушёл. Ревущий антиграф, как место, где может находиться Уилли, предложила Джил, но она ничего не говорила о байкерах-инквизиторах. Войдя вслед за Умой, Бесо осмотрелся. Бар, похожий на тысячу ему подобных во всех уголках солнечной системы, имел одну специфическую особенность. четко выражающую жизненные взгляды как хозяина, так и его клиентов. Здесь были только люди. Ни драконов, ни дельфинов, ни вездесущих рыжих йети, не говоря уж об эльфах. Мрачные предчувствия заставили киборга привести в боевое положение встроенное в тело оружие. Ручной-то охранник при входе конфисковал. Протестовать Илья не стал. Не в каждом месте нужно удостоверением размахивать. Ума пошла к стойке, а бес остался недалеко от входа. Киборгу не нужно было сильно напрягаться, чтобы расслышать в низком басовитом гуле голосов разговор девушки и бармена. Кружку баварского. Нельзя начинать расспросы ничего не заказав. Да и пиво это действительно очень приятно на вкус. Извините, не подскажете, где мне можно найти Уиля Сандерса? Угу. Так он тебе и сказал, размечталась. Уиля Хмурова, что ли? переспросил бармен. Может это так. Если он Сандерс, Одну минуточку. Барман сделал вид, что отвлёкся на очередной заказ, а сам щёлкнул по наручному переговорнику. Киборг просканировал частоты и сел на волну. Дэвид, тут одна дамочка Хмурова ищет. Симпатичная? Да. Только, по-моему, это не одна из его многочисленных любовниц. Проверь-ка, уж не навела ли на Хмурова его партнёрша-охотница. Где она? Четвёртая тумба у стойки. Бессердечный огляделся. Так и есть. Всё помещение проглядывалось видеокамерами. Похоже, охрана не ограничилась парой вышибал у входа. Опа, Гранд, ты прав. Это охотница. Она подобными делами и занимается. И ещё она эмпат. Ты знаешь, что это такое? Да, эмоциональный телепат. Похоже, этот список охотников купленный у архонта того стоил. Не подходи к ней, иначе она поймёт. Барман что-то шепнул напарнице за стойкой, та подошла к Уме и подмигнув сказала: "Хмуро выищешь". И дождавшись кивка, продолжила: "Он на Салим стрит сидит. Дом 14, квартира 8". "За что такая откровенность?" сволочил он. Барман развернулась и занялась прямыми обязанностями. Ума двумя большими глотками допила баварское, расплатилась, проведя правом браслетом над ценсором кассы, и пошла к выходу. Когда она протискивалась мимо Ильи, тому показалось, что девушка дёрнула его за рубашку, приглашая следовать за собой. Сначала Ума сверилась с картой местности, развернув её перед собой с коммуникатора. Илья заглянул девушке через плечо. В конце концов, если бы она не хотела, чтобы без пошёл с ней, вывела бы данные навигатора на линзу. А так это выглядело как скрытая просьба о помощи. Салим-стрит находилась буквально в 100 м. Так что Ума такси ловить не стала, а отправилась пешком. Грязные улицы, ветхие дома, в закоулках шороха и не поймёшь, крысы собаки или бамши. Это, конечно, не вечно прячущееся в тумане и смоге дно, где можно встретить уродцев и сумасшедших, но ни считав в этом районе не прятала собственного лица. Илья, как обычно, держался в отдалении, в метрах 5 за ней, без следил за каждым подозрительным шорохом или движением. Причувствуй опасности обострилось до предела. Позади на уровне третьего-четвёртого этажа раздался рёв турбовинтовых двигателей байкерских антигравов. Илья обернулся, приблизил картинку. Так, знакомые все лица вышибало из ревущего. Барман и ещё трое. Илья прижался к стене и стал ждать. Не мог же он открыть по мотоциклистам полбу только из-за подозрения. Но вот когда в свете заходящего солнца мелькнули цепи и бейсбольные биты, киборг взял троих на прицел. Хотя инквизиторы атаковали не сразу, и у Ильги было достаточно времени их остановить, но он решил посмотреть на действия Умы. "Хей, мутантка-охотница. Зачем это я тебе понадобился?" Гравициклы закружили вокруг девушки. "Тебе не кажется, что безопаснее вышивкой заниматься, чем влезать в чужие семейные дела?" Киборг сменил прицел. Похоже, один из головорезов и есть у Вилл Сандерс. Что же, на ловца и зверь бежит. Ума попыталась внушить байкерам миролюбие, добавляя к эмпатии еще и успокаивающие слова. «Ребят, я лишь хотела поговорить с Виллом. Джилл прибежала в участок, вся зареванная и сбитая. Я пожалела ее и решила поговорить с ним». «Ой, только не надо!» Грант скривился в усмешке. У нас есть датчики психовоздействия. Ты просто пытаешься зубы нам заговорить. Не пойму, пробасил один из вышибал. Мы разговоры сюда разговаривать приехали, или проучить эту мутантную шалаву, чтобы знала, как с настоящими людьми разговаривать? Грамил стал напирать на Уму гравициклом, раскручивая цепь над головой. Охотница попятилась. Остальные головорезы стали сжимать кольцо. Ума ошиблась, начав психическую атаку. Любое существо, обладающее сверхспособностями, было врагом инквизиторов. От первых двух ударов ума увернулась. При третьем цепк концом зацепило нос девушки. На мостовую капнули солёные капли. Илья усмехнулся. Вот таким боком гордыне и выходит. Прежде чем куда-то совать свой нос, следует подумать, а не оттяпают ли его. Киборг выставил руки. Кожа на ладонях разошлась в местах незаметных швов, из-под неё показались стволы лазеров. Два залпа, четыре байкера валяются на земле, а среди них и мистер Сандерс. Бес стрелял по гравициклам, еще не хватало кого-то убивать. Обернувшись, Ума спросила. — Ну и где тебя черти носили? Почему раньше не встрял? Мисс Аарон вытерла нос тыльной стороной ладони. — Зачем мне торопиться? Ты сама могла нос вытереть. Удерживая оставшуюся парочку под не мигающим взором стволов, Илья приблизился. Валили бы отсюда. Эти слова беса уже относились к байкерам. А то перестреляю, как куропаток. Я, знаете ли, человек нервный. Инквизиторы попятились. И те, что были на гравициклах, и те, что остались на своих двоих. Вместе с ними и отходил и Уилл. Никому из них не горело связываться с боевым киборгом. — А вас, мистер Сандерс, я попрошу остаться. Ума схватила чернокожего и, выкрутив руку, заставила согнуться пополам. Один из вышибал дёрнулся было в её сторону и чуть не попал под выстрел Ильи. Говорю же, я нервный. Не делай те лишних движений. Байкеры поняли, что попали в неловкое положение. И друга бросать не с руки, и с киборгом связываться не хочется. Так вы исчезнете? Грант вздохнул и выдавил: "Нет". Вышибалы, видимо, восприняли это как команду к атаке, но не успели ничего сделать. Получив разряды из парализатора Умы, упали словно два мешка навоза. Демонстрация силы на Гранта подействовала. Он подхватил одного громилу, товарищи взяли под руки другого и поволокли вдоль по улице. Ума посмотрела в лицо Сандерсу, задрав его голову к закатным небесам, схватив за волосы. Ну что? В участок пойдём или уладим дело миром? 100% пошлёт. Да пошла ты. Ой-ой, как грубо молодой человек. Илья перехватил Луумы руку, увилла и чуть надавил. Сандерс зашипела сквозь зубы от боли. Нельзя так с девушками разговаривать. Они же нежные и хрупкие создания. Так что? Извиняться будем? Да пошёл. У-у. Киберк чуть надавил. Будем, будем. Извините, мисс Арон. Извиняю. Ума ответила пинок, выставленный зад у Белла. Тот не удержался и хлопнулся на землю. Да так и остался сидеть, потирая больную руку. А куда бежать? Лазерный луч не обгонишь. Так что, будем с женой мириться или в участок отправимся? Постой, бес. Ума развернула киборга к себе лицом. А как же деньги? Знаешь, ловить преступников — это наш хлеб, и мы не можем его отпустить. И не применяй таких слов, как жена. Ты на земле, знаешь ли? Тут вмешался Сандерс. Похоже, ему не улыбалось просидеть год за решёткой и при этом потерять кругленькую сумму компенсацию джил. Господа охотники, денег я вам дать не могу, нет их у меня. А вот информацию кое-какую всё же подкину. Нет. Тон мисс Аарон был категоричен. Постой, ума, настаивал на своём без. Он очень не любил, когда распадаются семьи. ну или, как на этой в крае цивилизованной планете говорили, «сожительство». Тем более Уилл был сам виноват в мутации партнера. Пусть скажет, а мы посмотрим, стоит ли его информация свободы. Девушка прочла о киборга. Все внутри бессердечного говорила «соглашайся». Надежда, ожидание, уверенность. «Ладно, но смотри у меня». Ума погрозила Уиллу пальцем, словно нашкодившему карапузу. Сандерс усмехнулся. «О туманном вампире слышали?» Покосившись на уму, бес понял, что она слышала. Брови девушки вздернулись. От Ильи она просто отмахнулась. Подожди, мол, потом объясню. «Значит, слышали». Уилл скривился и покачал головой. Полиция искала его, искала, да до сих пор не нашла. Зато наши нашли. Думали шлепнуть, как мутанты-безумца. Только не стали. Он, конечно, не в своем уме. только не мутант. Когти стальные, когти тоже. На вид жуть. Не тени. Не выдержало ума. Имя? Квин. Стивен Квин. Мы его документы в логги нашли. Он жил на 26-ой авеню, дом 19, квартира 40. Пока не перебрался на дно. Помните, что там случилось 5 лет назад? Ума кивнула. Илья подтолкнул девушку в бок. И то ничего не оставалось, как объяснить. Взорвалась химическая лаборатория по производству какого-то наркотика. Киборг кивнул и сказал: "Думаю, эта информация стоит твоей свободы. Только ответь на один вопрос. Твоя жена спит на кровати у стены?" Сандерс смутился. "Партнёрша. Сразу видно, что ты инопланетянин. Да и какое это имеет значение?" "Большое. У вас под кроватью лежит дефектоскоп." Кажется, такие применяют для анализа лопастей и турбоускорителей. Но не в этом суть. В нём течёт контейнер с радиоактивным изотопом. Не думаю, что джил умеет пользоваться такими штуковинами. Так что ты сам виноват в её мутации. Считая разговор законченным, бесно направился к одному из гравициклов и принялся копаться в проводке, устраняя последствия собственного выстрела. Ума проследила за удаляющимся Уильяммом и поинтересовалась. Слушай, А как ты узнала бы за топе? Илья захлопнул крышку машины и улыбнувшись ответил: "Напихали бы в тебя столько датчиков, сколько их во мне. Ты бы и не такое узнала". Несколько томительных долгих секунд они смотрели друг другу в глаза. "И чего такого умного послали ко мне на стужуровку? Это не мне, а ему в инструктора ходить надо". Хм. "Девочка, ты слишком самокритична". — Мозгов у тебя побольше, чем у этой консервной банки. Мужик он мужик и есть. — Ну, чего уставился? — Хочу узнать, кто этот туманный вампир. Ваш местный граф Дракула, что ли? — В какой-то мере. Ума качнула головой. — Уже пять лет он является городской легендой. Представляешь, шестьдесят два месяца, шестьдесят две жертвы. И никаких свидетелей. Уж кто его только не ловил. — Мы не ловили. оборвал бессердечный импата. Не ловили, но попробуем. Идиот безмозглый. Ты что, с небоскрёба грохнулся? Его ловят 5 лет профессионалы покруче нашего, а тут является этакая жестянка и заявляет: "Я его поймаю". Илья пожал плечами. Что же, мол, делать, если я такой? Ты хочешь всю жизнь ловить домашних тиранов? Я нет. Я не хочу оставаться третьим сортом среди охотников. Но, сидя в одном городишке, ничего не добьешься. — Ничего себе городишко. Тридцать четыре миллиона жителей. — И что предлагаешь? Илья засмущался. На него всегда накатывало это чувство, когда речь заходила о его мечтах. — Космолет хочу купить. Небольшой скоростной разведчик, пусть даже вышедший из производства. — Дурачок наивный. Ты знаешь, сколько он стоит? — Знаю. Похоже, бес начинал нервничать. Половину у меня есть. За мою прошлую работу неплохо заплатили. Что ж, мечты есть мечты. Ладно. Я поразмышляю над твоим предложением. А сейчас заводи этот чёртов драндулет и не болтай. Я хочу подумать. Илья вновь заколдовал над электроникой гравицикла, лишь обронив полушёпотом: "Да уж, не мешала бы иногда". На счастье беса, мисс Арон этой фразы не слышала. Через 15 минут гравицикл, ревя турбинами, устремился в звёздное небо. Вписавшись в воздушный коридор, Илья посмотрел вниз. Ярко освещённые небоскрёбы возвышались над белёсым туманом дна, словно символ восхождения человечества от тёмных веков к звёздам. Вот только там, под мглой, прятались до сих пор живые древние страхи.